Я бежала по коридорам, не разбирая дороги, пока не уперлась в холодную стену в каком-то глухом углу. Сердце колотилось, выпрыгивая из груди. Страх разоблачения жал мое горло, но я тут же судорожно выдохнула, пытаясь загнать обратно поднимающуюся панику. Нет, змеи богини не позволят такому случиться. А Элеста ошиблась, просто ошиблась. Дарги не влюбляются, они даже не знают, что такое любить. Вся их жизнь, вся сущность, сплошные инстинкты. «Чует добычу, чует угрозу, чует силу. Вот и во мне он сейчас почул добычу, слабую женщину и не более. Наша брачная связь разорвана, он не может меня узнать, я чужой человек, незнакомка». Но часть его крови еще бурлит в моих жилах. Наверняка это она вызвала его интерес. Пробудила инстинкт собственника, который ощутил, что нечто, недавно принадлежавшее ему, находится совсем рядом, но недоступно для понимания». Ему не интересна деревенская дурочка Айла. Ему интересно схватить, подчинить, разгадать, потому что такова его суть. А я, я должна помнить свою и не позволить глупым чувствам нарушить мой долг. Тем более времени на подготовку оставалось все меньше.